Источники и слова благодарности. Переписка Алекса со своим братом Эрни, начиная записок, которые они посылали друг другу в детстве, когда выздоравливали от дифтерии, была собрана в одной книге и умело прокомментирована Петрой Клейн Пеннинг. Еще одна замечательная книга, которая мне помогла в написании этого романа: Страсть всей жизни Николая Александра. Их история составленная Андреем Майлуносом и Сергеем Мироненко, в которую вошли не только письма Ники и Алекс друг другу, но и отрывки из их дневников, а также письма и дневниковые записи тех, кто знал их лично. Многие из этих документов стали доступны только после падения советского режима в 1991 году. К сожалению, великий князь Сергей приказал сжечь свою переписку, поэтому его связь с женой Эллой, которая была предметом многочисленных спекуляций при их жизни, остается загадкой. В превосходной биографии Эллы Кристофера Уорвика «Жизнь и смерть Эллы, великой княгини российской» я смогла найти выдержки из писем Эллы к своему отцу во время ее обращения в православие. Книга Дмитрия Аболенского «Хлеб изгнания. Русская семья» включает в себя два увлекательных свидетельства – воспоминания его бабушки графини Сандры Шуваловой и двоюродной бабушки Совки Демидовой, которые я использовала для главы, рассказывающей о судьбоносном посещении Алекс Санкт-Петербурга зимой 1889 года. Новый дворец в Дармштате, как и значительная часть центра города, был разрушен военно-воздушными силами Великобритании в ночь с 11 на 12 сентября 1944 года, однако дворцово-замковый комплекс «Вольфсгартен» сохранился. Я благодарна Донату, ландграфу Гессонскому, за то, что он позволил мне посетить Вольфсгартен, где мирным майским днём я почувствовала, что мне достаточно повернуться в одну сторону, чтобы увидеть Эллу и Сержа, прогуливающихся по лугу, а повернувшись в другую, увидеть Алекс и Эрни, гоняющихся по лужайке внутреннего дворика за собакой Тайрусом. Большое спасибо Клаудии Брюкнер из офиса Хессишхаустивтунг, которая любезно координировала мой приезд в Дармштадт, и Мишель Макалун, за то, что сопровождало меня во время этой поездки.